Глава двадцать Идар смотрел, как танцевала Тирис, и внутри у него, словно прекрасный цветок, раскрывалась нежность. Он не знал, что способен чувствовать такое. Глубоко, страстно, до жара в груди. Смотрел на новоиспечённую жену и не мог оторвать глаз. Каждое её движение пробуждало его душу. Эта поляна и это племя показались Идару такими родными, Будто все его пути должны были привести именно сюда. Именно к Тирис. Ему хотелось остаться тут навсегда. Свадебное веселье стихло не скоро. Веды и ее соплеменники то пели песни на каком-то незнакомом Идару языке, то танцевали, то и дело подбрасывая в костер пучки трав. Эти странные люди будто бы совсем не уставали и не отпускали в шатер Идара и Тирис. Следопыт уже было подумал, что сна сегодня им не видать, но вскоре веселье закончилось. Веда подошла к ним, чтобы проводить в шатер. Отдохнете несколько дней, наберётесь сил», — проговорила она. «А потом отправимся в крепость», — ведунья посмотрела на Тирис. «Там мы составим нужные бумаги на нашей земле. Таков ведь был уговор». «Я всегда держу своё слово», — ответила дева снегоцвет. От Идара не смог ускользнуть испуг, который промелькнул в глазах любимой. «Вот и славно!» Веда коснулась пальцами щеки Тирис, а потом посмотрела на следопыта. «Береги свою жену, она великий дар!» Он обнял молодую жену за талию и прижал к себе. «Тебе нет необходимости беспокоиться», — отозвался Идар и повел Тирис в шатер. Ему так много хотелось высказать этой наглой пифии, Но он понимал, что сейчас не самое удачное время. Они пока еще были пленниками. Едва молодожены оказались в шатре, следопыт развернул к себе Тирис и посмотрел ей в глаза. Что происходит? В тот момент, когда Эдар прижал возлюбленную к себе, он почувствовал, как она дрожит. Страх снегоцвета был почти осязаемым. «Я забыла про наш уговор», – тихо произнесла она, опустив голову. Это церемония, эти танцы. Идар, я совсем забыла, что обещала Веде земле взамен на твою жизнь. Я соглашалась на все, что она говорила, лишь бы они тебя не убили. Идар, что нам теперь делать?» Он взял руку Тирис и посмотрел на тонкую полоску с крови кровью на ее запястье, а потом поцеловал ранку. «Я что-нибудь придумаю», — ответил следопыт. «Я не дам Веде причинить тебе вред». Идар посмотрел на любимую. Непривычно было видеть Тирис такой испуганной, беззащитной. Она всегда напоминала ураган или даже снежную бурю, воинственную, резкую, упрямую. Его Тирис, его жена. И если эти дни будут последними, то он сделает все, чтобы спасти ее, Заслонить с собой, как и обещал. — Я люблю тебя, Тирис, — прошептал следопыт. Ее глаза засияли радостью. «Это ведь не сон? Я не сплю, Идар?» Она обняла его, спрятав лицо на широкой груди. «Если сон, то снится нам...» «Если сон, то он снится нам обоим», — ответил тот, обнимая любимую в ответ. Помолчав немного, он добавил. «Нам нужно выбираться отсюда. Сердце подсказывает, что оставаться на ночь не стоит. Но как мы выйдем незамеченными?» «Надо посмотреть, насколько хорошо нас охраняют». Жди меня здесь и не выходи, пока не скажу. Идар поцеловал возлюбленную в лоб. И прошу тебя, послушай меня сейчас. Твои опрометчивые поступки обычно выходят нам боком. Тирис строила недовольную гримасу. Следопыт понял, что еще чуть-чуть, и она начнет спорить с ним, поэтому поспешил покинуть шатер. Оказавшись под зимним усыпанным крупными звездами небом, Идар внимательно огляделся. Лесная поляна была пуста. Неужели все ушли спать, и их никто не охраняет? Нет, такого не может быть. Следопыт решил обойти шатер кругом, внимательно вглядываясь в темноту леса. За спиной захрустел снег, и он резко обернулся. В нескольких шагах от него стояла веда. Не спится, следопыт? «После твоего зелья сонная усталость как рукой сняло», – буркнул он. «И чары молодой жены не удержали?» – поддела она. Идар промолчал. «Она так хотела спасти тебя, что если бы ей сказали отказаться от дара Снегоцвета, она бы тут же это сделала». Снова заговорила Пифия. «Тирис даже от жизни бы отказалась, если бы это тебе помогло». «Этот дар ее счастья и ее проклятия», — мрачно отозвался Идар. «Не думай, что Тирис легко». «Я и не думаю». «Меня поразило, как она боролась за тебя. Одна, против нас всех». И не походила на загнанного зверя. Этим загнанным зверем скорее были мы. Поэтому я сделала вид, что поверила в ее ложь. Следопыт с удивлением посмотрел на Веду. «Я знаю, что не за тебя Тирис должна была выйти замуж», произнесла она раньше, чем он что-то спросил. «А я считал тебя шарлатанкой», усмехнулся он, не скрывая удивления. «А тут вон как. Всего лишь подыграла ей, значит». Веда промолчала. «Но раз ты знаешь, что я не лорд Севера, то каких земель ты теперь хочешь?» «Какие благородно отпишет нам леди Тирис. Видимо, я сильно глуп, раз все равно не понимаю». «Что ты о себе знаешь, Идар?» — спросила Веда, внимательно его разглядывая. Вопрос поставил его в тупик. «Где ты родился? Кто твой отец?» — продолжала расспрашивать женщина. Я не спрашивала, матушка сама не заводила таких разговоров. «Кроме матери, рядом с тобой никого не было?» «К чему ты клонишь?» Идар начинал злиться. «К тому, что ты слишком долго бродишь в темноте, отрицая мысли, которые заполняют твою голову. Пора выйти на свет и заглянуть в себя. Пора выйти на свет и заглянуть в себя». Что-то дрогнуло внутри, отдаваясь резкой болью. Будто Пифия вонзила нож в рану от стрелы и повернула его несколько раз. Веда повернулась, чтобы уйти, но на полпути остановилась. «Я знаю, что вы хотите сбежать». Почувствовала. «Мешать вам никто не станет. Вы свободны». «Так легко нас отпустишь?» – удивился Идар. Она глянула на него через плечо. «Твои друзья на рассвете будут здесь. Они придут не одни, а с воинами северной крепости». У вас, Стирис, не так много времени, чтобы решить свою судьбу. Прощай, Идар, следопыт. «Прощай», — ответил он, глядя вслед уходящей Веде. Права была пифия или нет, он гадать не стал. Они, Стирис, и так собирались сбежать, так что предостережение женщины сыграли на руку. Следопыт вернулся в шатер за возлюбленной. Собрал немного снеди и прихватил две шкуры, великолепно выделанные и мягкие, как раз для такой студеной зимы, как сейчас. Говорить о словах Веда он не стал, не хотел пугать любимую раньше времени. Возможно, у них получится уйти далеко, и северяне не нападут на их след. Странно только, что Терри и остальные придут с людьми лорда. Как они вообще встретились? «Куда пойдем? – спросила Тирис, вглядываясь в тихий ночной лес. «Пока не знаю», – признался Эйдар. «Эти места мне чужие, надо отойти как можно дальше отсюда». Он закутал молодую жену в одну из шкур А в другую завернулся сам. Тирис протянула ему руку. Я готова идти с тобой хоть на край света, проговорила она с улыбкой. Следопыт взял ее тонкую ладонь и поцеловал в тонкий порез на запястье. Надеюсь, так далеко идти не придется. Снег захрустел под их ногами, и дар шел впереди, крепко держа Тирис за руку и ведя ее за собой. Зимние звезды едва освещали им путь, На двоим влюбленным это ничуть не мешало. Сначала им показалось, что они нашли тропинку. Настолько легко было идти, ведь ноги совсем не проваливались. Но вскоре с каждым шагом снега становилось все больше и больше. Он превратился в сугробы, которые порой доходили следопыту до пояса. Разгребая себе путь руками, влюбленные теряли силы и драгоценное время. «Идар, пожалуйста, давай передохнем, взмолилась Тирис в один момент. «Я уже не чувствую ног от усталости». Следопыт обернулся. С раскрасневшимися от мороза щеками возлюбленная выглядела такой прелестной и уставшей одновременно, что Эдар не мог отказать ей в просьбе. Доберемся до той ели...» Он указал на дерево в нескольких шагах от них. «И устроим привал. Ты немного поспишь». «До той ели столько же, сколько мы уже прошли», простонала дева Снегоцвет. «А еще эта шкура на моих плечах весит пудов пять, не меньше». «Мне жарко, и я устала!» Она откинула прилипшую прядь со лба. «Тирис, ты начинаешь капризничать, как ребенок. мягко пожурил Идар. «В этой шкуре тебе намного теплее, чем в одном полушубке. Давай-ка, нам надо пройти еще немного». Она тяжело вздохнула, но возражать не стала. Со всем упорством двинулась вперед, а, достигнув заветной ели, рухнула на снег. Стянув с себя шкуру, следопыт постелил ее под раскидистые ветки дерева. «Ложись, отдохни». Тирис заползла на походное ложе. «А ты?» «Я буду стеречь твой сон». «Тебе так муторно со мной», — с грустью произнесла она. «Я уже начинаю привыкать», — усмехнулся Эйдар, а потом серьезно посмотрел на возлюбленную. «Только бы ты не пожалела, что выбрала меня и такую жизнь». «Но я же дева-снегоцвет». Она подложила руку под щеку. «Со мной возможно сотворить любую жизнь, какую пожелаем». Следопыт не ответил, хотя ему ужасно не понравились слова Тирис. Не имело значения, снегоцвет она или нет. Он любит именно ее саму, а не какой-то там дар. «Мы же можем пойти куда угодно», — продолжала она, зевая. «Будем жить там, где захотим, в любом краю, в любой стороне». Она закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Идар вздохнул, а потом посмотрел в небо. Оно было уже не черное, а темно синее Близился рассвет. Следопыт решил, что даст Тирис поспать час, а потом они снова отправятся в путь. Медлить нельзя, дорог каждый миг. Неожиданно посыпал мелкий снег. Идар забрался под ель, сел рядом с возлюбленной и некоторое время любовался ее спокойным сном а потом лег рядом и обнял, стараясь поделиться с ней своим теплом. Зарывшись лицом в волосы Тирис, он сам не понял, как закрыл глаза и провалился в сон. Разбудили его голоса. Говорили негромко, но где-то совсем рядом. Манера казалась незнакомой, значит, это были не соплеменники Веды. Следопыт приоткрыл глаза и увидел несколько пар ног, обутых в снегоступы. Плохое предчувствие кольнуло внутри. И Идар знал, что оно правдиво. Стараясь не разбудить Тирис, он отодвинулся от нее и достал меч. Даже если это были и северяне, в чем следопыт убеждался с каждым мгновением все больше и больше, ему не хотелось выходить к непрошенным гостям безоружным. Идар глянул на мирно спящую возлюбленную. Да помогут им боги! Тяжело вздохнув, следопыт поудобнее ухватил меч и вышел к незнакомцам. Не менее дюжины воинов предстали его взору. Облачённые в тонкие кольчуги поверх кафтанов из шкур, крепкие, рослые, как на подбор, они уставились на Идара. Как я понимаю, леди Тирис с тобой, наемник. первым нарушил молчание один из северян. — Я не обязан вам отвечать, — бросил следопыт. — Нам велено как можно скорее сопроводить её в крепость, — отчеканил воин. — Приказ лорда Хольма. Не создавай трудностей, Идар-следопыт. Значит, им известно его имя. Идар молчал, не сводя сурового взгляда с северянина. Тот явно был командиром. Смотрел прямо, держался нагло. Да и кольчуга была не такой простенькой, как у остальных, а из прочной тисаарской стали. Это сразу бросалось в глаза. Когда-то следопыт сам хотел заказать себе такую, да потом понял, что для наемника это ненужная роскошь. «Ты оглох?» с раздражением спросил воин. «Мы пришли забрать леди Тирис». «Я это прекрасно понял, только леди никуда сопровождать не нужно». Идар осознавал, что он один противостоит двенадцати хорошо обученным воинам, а не бродягам с тракта. Удача вряд ли улыбнется ему, но попытаться стоило. Он не отдаст свою Тирис без боя. «Как это понимать?» Рука командира легла на рукоять меча. А так что вам нужно развернуться в обратный путь и доложить своему лорду, что леди Тирис разрывает помолвку и все договоренности. Глаза северяне насузились. Он подошел к Идару и тихо заговорил: Да ты что себе возомнил? Из какого болота ты вылез, чернь? Неужели думаешь, что если украл леди, то она будет принадлежать тебе? Следопыт лишь усмехнулся в ответ. «Твоя тупая башка вот с этой ухмылкой будет отлично смотреться на стене нашей крепости», — процедил сквозь зубы воин. «Да и головы твоих друзей вместе с той миленькой служанкой дополнят картину, чтобы никому неповадно было вставать на пути армии лорда Хольма. Готов рискнуть жизнями друзей ради леди, которая тебе не принадлежит». Внутри едара закипала ярость. «Где они?» «Что, не ожидал такого?» Ехидно ухмыльнулся командир. Да, они встретились нам, сказали, что леди Тирис и ее охранник пропали, украли мол их. Только ей не поверил. Поэтому твоих друзей надежно охраняют, и если мы не вернемся, их убьют. Следопыт с трудом сдержал гнев. Он оказался в западне. Так что будешь продолжать изображать из себя героя или поступишь разумно? Повинуясь порыву, Идар схватил Северянина свободной рукой за воротник. Воины позади тут же выхватили мечи, но командир, упреждающе вскинул ладонь. «Не глупи. Моя смерть ничего не решит», — спокойно проговорил он. «Они разделаются с тобой в два счета. Сукин сын был прав убить его без боя, равносильно подписать себе смертный приговор. Следопыт разжал руки. «Ты благоразумен», — лицо северянина скривило усмешка. «А теперь отдай нам, леди Тирис». Получи заслуженную плату и убирайся. Хочешь забрать леди? Хочешь забрать леди? Сразись и забери ее. Процедил сквозь зубы Идар. Тот удурченно покачал головой. О тебе говорят, как о лучшем наемнике. Но никто, видимо, не знает, насколько ты глупый, Дар-следопыт. Он не спеша даже как-то лениво достал меч. Мне нет дела, что обо мне говорят, и тем более, что думаешь обо мне ты. Тебе и твоим воинам следовало бы самим прибыть за леди Тирис, а не сидеть и ждать, когда сделают всю работу за вас». Следопыт поудобнее ухватил меч, готовясь в любой момент отразить удар. Нападать первым он не хотел. Северянин медленно двинулся в сторону. Идар не собирался терять бдительность и последовал примеру соперника. Казалось, все вокруг замерли в страшном ожидании. Следопыт знал, что как только сталих оружий сойдется, со страшно звеня, Пути назад уже не будет. Он был готов. Идар! вдруг раздался позади взволнованный голос Тирис. Следопыт обернулся. Возлюбленная оказалась растерянной, не совсем еще проснувшейся. Волосы растрепались, и на щеках горел румянец. Идар подумал, что она невероятно, обезоруживающе, красиво. Его рука, державшая меч, сама собой опустилась. Миледи! Склонил голову в почтении северянины, и его примеру последовали все воины крепости. Прошу простить: этот наемник вынудил меня выхватить меч. Мы пришли сопроводить вас в крепость Скерт, мое имя Викар. В крепость? переспросила Тирис. Ее взгляд, полный страха и непонимания, метнулся к Идару. Лорд Хольм ждет вас, миледи. Следопыт шагнул к возлюбленной встал рядом, готовый заслонить ее собой и сражаться насмерть. Через будто бы сразу все поняла, ее взгляд прояснился. Я не поеду в крепость, заявила она. Скажите лорду Хольму, что я разрываю нашу помолвку. Если векары был ошарашен такой новостью, то даже вида не подал. Это невозможно, миледи, буднично отозвался он. Лорд Хольм велел привести вас в крепость любой ценой поэтому вы поедете с нами по вашей воле или против нее?» «Вы не можете меня заставить», – возразила Тирис. «Я леди и сама решаю, как поступать». «Хорошо», – пожал плечами командир. «Решение за вами». Идар предполагал, что будет, но не мог подумать, насколько быстрой окажется реакция северян. Викар сделал знак воинам, и они в тот же миг двинулись к нему. Все было не в пользу следопыта. Однако он сделал выпад, желая хотя бы ранить командира. Тот ловко отбил удар. Идар предпринял еще одну попытку, но в этот раз его сталь встретилась с дюжиной мечей. С такой силой наемник не мог тягаться. Оружие выпало из его рук, а от удара в живот перехватило дыхание. Следопыт повалился на колени, чувствуя, как его ухватили за шею. Он был повержен за каких-то пару мгновений. «Что вы делаете?» – вскрикнула Тирис. Холодное остриё уперло Сидару под подбородок. Он знал, что смерть уже раскрыла объятия и ждет его. Но жизнь не проносилась перед глазами. Он смотрел только на Тирис, желая насладиться ее красотой в последний миг. «Вам выбирать, миледи, жить ему или умереть», — спокойно проговорил Викар. «Если откажетесь ехать, то я проткну его шею. Рука не дрогнет, уж поверьте. И не он последний, скажу я вам». «Пугливая Эсси, кажется, ваша служанка, Миледи?» «Ты не посмеешь!» – выкрикнула дева Снегоцвет, шагнув вперед. Два меча тут же скрестились перед ней, преграждая путь. «Хотите проверить, Миледи?» Остреёй сильнее уперлось в подбородок Идара. Он почувствовал, как теплая и липкая струйка потекла по шее. «Не смей!» Терес инстинктивно выбросила руки вперед, словно думала, что это и правда может остановить командира. «Нет, пожалуйста!» «Его спасет только ваше согласие, миледи», — вздохнул Викар. Она смотрела на идара широко раскрытыми глазами, в которых плескался ужас. Она не готова была потерять его. А он понимал, что и согласие, и отказ Тирис будут для него одинаково смертельны. «Будь по-твоему», — произнесла дева Снегоцвет совсем чужим голосом, не сводя глаз с любимого. «Я поеду в крепость». Только сохраните ей Дару и всем остальным жизни. Викар тут же отпустил следопыта. «Это верное решение, миледи. Я обещаю, что все, кто сопровождал вас в столь долгом пути сюда, будут живы и здоровы».